Рича об аварии на разводных мостах. Ты слышал, отец, как мосты развелись сейчас? Слышал? Аж сердце болит. Ведь это же тот уголок, что мы ставили, вышел. Вот он и скрипит. Схожу я на мост, и иначе всех жертв не измерить. А ты крышагу? кому то другому бы жизнь я свою не доверил. Тебе же могу? А то кто другой по незнанию ручах себе опустит, и нет у меня. Вставай, зарубильник, и это дыхание грусти гони от себя. Ближайший состав, ну, как минимум, должен пройти здесь часа через три. К тому же черепаха быстрее ползет, чем тот дизель. Успею уйти». Остался отец, ожидая его возвращения, И как никогда вся внутренность ныла, И не было больше сомнения, что рядом беда. Он знал на зубок, но листал расписание странички, Чтоб скорбь подошла, и только подумал про рацию, Что же молчишь ты, как та ожила? В ней кто-то тревожно кричит и взволнованно дышит, «На вашем пути идет пассажирский, вне графика! Слышно? Как слышно!» «Сведите мосты!» «Кому-то, быть может, покажется, что здесь такого, рычаг опустить!» Но уже стоял перед выбором сына родного или поезд спасти!» «А скорый сигналит, осталось секундам дотикать, и тьма похорон!» И он как рванул на себя тот рычаг с диким криком и выбежал вон. Бежал он с надеждою сына увидеть, а видит лишь Узас один. Между двух половинах мостов окровавленный свитер, в котором был сын. Опоры моста да и те дорогаясь, стонали, скорбя глубоко, но из спасенных вагонов над ним насмехались, плевали в него». Он с болью смотрел на людей, тех вином опьяненных, довольных собой, как те отвечали ему из спасенных вагонов пливками, «Хулой!» И он протянул проходящему поезду руки и горько стонал. «Я сына дал ради вас! Вы слышите, люди? Я сына дал! Я сына дал! А зачем? Чтобы вы так зверели! Я спас вашу жизнь!» Но из спасенных вагонов лишь деньги летели. «Да крики! Заткнись!» Давай-ка сейчас поразмыслим над этой темой для пользы души. Ну как, подскажи, поступить с пассажирами теми? Ну как? Ну скажи, так знаешь, душа-то ты из спасенных вагонов смеялся, плевал, Бог боксы надал из любви к тебе. Понял? Ты понял? Бог Сына дал, и ныне Господь говорит, «Ты не смейся, не смейся над кровью моей, не плюй ты в нее, а слезами, слезами залейся, раскайся пред ней». Ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь. Вечную! Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и придите к Нему, все труждающиеся и обремененные, и Он успокоит вас! Аминь!